Через вестибль, я ходил через больничные коридоры, засунул в карман руку за ключами от машины и только тут сообразил, что не знаю, куда ехать. Я направился к столу справа, позвонить жудит. Спросил, где находится арт, но этого она не знала. Когда я позвонил, его же нет. Бесцвеей, красивой и деловитой молодой женщине, кандидату биологических наук. Ещё несколько лет назад Бетти занималась исследовательской работой в Гарварде, но после того, как у неё 23-й ёнок работу бросила. Обычно Бетти великолепно владела собой, но сейчас, по голосу можно было понять, что она в полной прострации. Она сообщила мне, что Артур сидит в участке на чарах стоит, а его ставили его дома как раз когда он собирался в больницу. Дети перепуганные, она не пустила их в школу. Но как быть дальше? Как, скажите на милость, объяснить всё это им? Я посоветовал сказать, что произошло недоразумение и повесил трубку. Я вынул свой Volkswagen с места стоянки докторских автомобилей, мимо сверкающих судеб лаков. Все эти лимузины принадлежат врачам, имеющим частную практику, а потом аганатам живут на зарплату. Люди шествуют деревни в самый час пик. Смерда в это время по Бостонской улице ноигра со смертью. Самое высокое число уличных аварий в Соединённых Штатах даёт Бостон, а лучше даже, чем Лос-Анджелес. Это подтвердит любой врач, работающий на скорой помощи, или патологоанатом. На вскрытии нам поступает немало жертв автомобильных катастроф. Люди носятся как угорелые. Когда посидишь в дежурке скорой, начинает казаться, будто вокруг бушует война. Столько тел вносят одно за другим. И вроде полагаешь, что всё это результат постоянно сдерживаемых чувств, ардже утверждает, что будущие гонщики Бостона считают, что Бог непременно убережёт их в тот момент, когда они сунутся на красный свет. Ну, конечно, арт стриник. Как-то на вечеринке у кого-то из наших коллег Один хирург рассказал, что Пластмассовые фигурки Мадонны Прикрепленные к приборной доске Очень часто бывают причиной Глазных травм Арт объявил, что это лучший Анекдот, который он когда-либо Слышал «Ослепленные религии!» — хохотал он «Ослепленные религии!» Артур Ли Мой друг с тех еще дней Когда мы вместе постигали медицину Он умница и прекрасный врач Он твёрдо убеждён в непогрешимости своих суждений, хотя вряд ли можно быть всегда непогрешимым. Пожалуй, он немного заносится, но осаживать его я так-то не могу. Он взял на себя очень лёгкое дело. Ведь что там ни говори, а кто-то должен делать аборты. Я не знаю, когда именно он начал заниматься этим. Поfigure я это сразу же после того, как закончил с кардинотру. Операция это не представляет большой сложности, с ней справится любая опытная сестра. Есть тут однако одно маленькое но. Операция это незаконно. Прекрасно помню, как я впервые узнал о его деятельности. С Кожоры в лаборатории разговорились насчёт Ли, что то они уж много назначенных им ДВ, то есть Гармонических искамливаний указывало на наличие беременности. Эти ДУЖ означали стартом ну, при разных врачебных недомоганиях. Но результаты многих анализов указывали также, что постоянно беременна. Меня это встревожило. Кароры были молоды и невоздержаны на язык. Я тоже сказал им, что это не повод для шуток и что такого рода разговорами они могут подорвать репутацию любого врача. Затем я отправился к Карту. "Карт", сказал я. «Меня кое-что беспокоит». «Не в области гинекологии, надеюсь?» расхохотался он. «Ну, как тебе сказать? Я подслушал разговор наших практикантов. Они говорят, что за последний месяц полдружины соскобов, присланы к тобой на анализ, указывало на наличие беременности. Тебе об этом сообщили?» «Да», — сказал он, — «сообщили». От его благодушного настроения мгновенно не оставалось и следа. Я просто хотел поставить тебя в известность. Если это дойдёт до контроля и комиссии, не где может быть неприятности, неприятностей не будет, он покачал головой. Ну ты отдаёшь себя отчётком, как это выглядит? Отдаю. Выглядит это так, что я занимаюсь криминальными абортами, он сказал это тихо и совершенно спокойно. Нам надо поговорить. Давай сходим куда-нибудь в бар. Ну, сегодня часов в 6. Пожалуй, можно. Тогда встретимся на стоянке.